Глава 16. Таисия Станиславовна. Тая и пару шагов по приемной сделать не успела, а Павел Андреевич уже схватил ее руку и крепко сжал сразу двумя своими большими жилистыми ладонями. Таисия Станиславовна. Мужчина даже сгорбился, чтобы ему было удобнее заглядывать Тае в глаза. Очень рад знакомству. Разрешите заодно сразу поздравить вас и выразить соболезнование Его тусклые корей глаза затуманились на миг а потом хищно блеснули. Это большая потеря для всех нас. Ваш отец был мой лучший друг, практически брат. Всю жизнь вместе, знаете. Павел Андреевич ловко подхватил Таю под локоть, оттесняя корпусом Кира подальше от девушки. Учились в одном классе, потом армия, потом вместе поступили. Девяностые, бизнес, да. Если вы хотите побольше узнать, я бы вам с удовольствием рассказал. Так и внула, со странным виноватым видом, и первая, сгорбившись, пошла к лифтам. Он поотечески тепло улыбнулся, но лишь губами. Глаза оставались цепкими, как два рыболовных крючка. Впрочем, надаю так смотрел не только он в этой приемной, поэтому она не видела в этом ничего необычного. Всего лишь пытается оценить. — А я бы с удовольствием послушала об отце, спасибо, — вежливо отозвалась девушка вслух, — возвращая бледную тень его улыбки. К тому же Павел Андреевич вдруг подался к девушке ближе и доверительно зашептал куда-то в висок. Он настоятельно просил меня позаботиться о вас. Святое, последняя просьба друга. И тут Соколов вдруг резко отлетел в сторону, будто его выдернули в другой угол комнаты. Тая растерянно приоткрыла рот. «Павел Андреевич, на секунду!» Ледяной голос Киры рядом. Он каким-то образом вновь оказался подле нее, крепко сжимая левой рукой локоть Соколова. Тот, скривившись, выдернул руку. Из-под лобья посмотрел на сына своего друга, уже без сантиментов. — Вы знали, — процедил Кирилл. — И? Павел Андреевич надменно выгнул бровь. — Могли бы сказать, раз уж вхожи в наш дом, и мы с вами как-никак в одной лодке, или вы решили с нее спрыгнуть с угрозой? И тут Соколов вдруг тихо зарычал, как раненый медведь, и ткнул в Кира пальцем. — Это ты! Ты из этой лодки сам выпрыгнул, когда против Стаса пошел. За его спиной, щенок! Его черные глаза сделались стеклянными от топивших эмоций. Рот кривился, дрожа. — А теперь плетете тут про несчастный случай, про какую-то тупую девку или что он сам. Да я вас всех на чистую воду выведу. Всех! — Что? Не вышло сделку провернуть, так решил убить. Думал, все твое будет, молокосос. А вот хуй тебе. Сиди со своими жалкими десятью процентами. Глотай пыль. И с полубезумной улыбкой шлепнул себя по внутренней стороне локтя, резко сгибая руку и выставив средний палец. А в следующую секунду все присутствующие женщины истошно завизжали, так как Кир молниеносным движением всадил в эту дикую улыбку на лице Павла Андреевича левый кулак и прямо в глаз брызнула кровь. Она шокировано отскочила. Кто-то кричал «хватит», захлопали двери кабинетов, ида Леонидовна кинулась оттаскивать сына от упавшего на колени соперника. Нотариус, задыхаясь, подбежал. — Сука, еще раз скажешь, что это я убью нахуй, понял? — заорал Кирилл, бешено сверкая глазами. — Еще хоть раз! Узнаю, блять затряс пальцем перед окровавленным лицом Соколова. «Я бы и рад, если бы не ты, дебил!» Сплюнул густую слюну с кровью прямо на пол Соколов и склонился пополам, упирая руки в колени. «Но ты докажи, блядь, докажи! Все против тебя!» Кирилла перекосила. Он побледнел, сжимая кулаки, а мать все толкала его к выходу. И заодно схватила Таю за рукав, тоже утягивая за собой, пока не выпнула обоих в коридор. «Всем надо остыть, успокоиться, хватит!» — Ждем тебя на похоронах, Паш! — крикнула Соколову, прежде чем захлопнуть за собой дверь приемной. — Я приду, Идочка, приду, не сомневайся! — с истерично веселой угрозой. Дверь захлопнулась. В коридоре повисла странная звенящая тишина. Таю шатала. Кир тяжело привалился спиной к стене, запустив руки в короткие волосы. Странно на себя непохожий. Взъерошенный, дикий, со сбитыми в кровь костяшками на левой руке — Или он на самом деле и был такой? От него так и несло незатухающей агрессией. Тая поглядывала на мужчину украдкой и невольно отступала подальше. «Поехали домой», — неимоверно уставшим голосом проговорила Ида Леонидовна, сжимая изящными пальцами виски и с болезненным видом прикрывая глаза. Шумно выдохнула, поправила прическу, одернула юбку. Кир медленно поднял на мать тяжелый взгляд. Нет, сначала в клинику. «Какую еще клинику, боже!» Непонимающе вскинула Сида Леонидовна. «ДНК сдать. В завещании черным по белому написано «Моя дочь», но официально он ее не признавал. Только биологическое родство». Кир мазнул по Тае равнодушным взглядом и снова перевел все внимание на мать. «Мы должны убедиться. Сдадим материал, я и Таисия. Проверим, родственница она мне или нет. Если нет, то нет». Уиды Леонидовны вдруг широко распахнулись глаза, а сама она качнулась и оперлась рукой о стену, чтобы удержаться. Побелевшие губы дрогнули. — Нет, плохая идея. Поехали лучше домой. — Да почему? Закроем уже вопрос. Он эмоционально рубанул ребром ладони воздух. — Кир, поехали домой. Я дико устала. В голосе матери задрожал металл напополам с мольбой. Она уставилась на Кирилла, словно пытаясь ментально сообщить ему что-то. Быстро покосилась на Таю и, вкратчиво, дернув тонкой бровью, «Позже поговорим». Он упрямо поджал губы. Их взгляды скрестились. Немой разговор. Таи совершенно непонятный. Секунда, две, и по впалым щекам мужчины прокатились желваки. Лицо сделалось мрачным. «Ладно, потом». Медленно согласился не отводя от матери тяжелого взгляда.